Номер 32. Валентинки врут. Форма сердца. Если заглянуть в любой анатомический атлас, то мы прочитаем там, что сердце — орган, имеющий коническую форму. Правый его край — острый, а левый — тупой. Кроме того, из него идут несколько трубок, необходимых для кровоснабжения человеческого организма. Короче говоря, его форма и близко не похожа на те символы, которыми обычно сопровождается все, что связано с влюбленностью. Так почему же и то, и другое называется сердцем? Хотя выглядит совершенно по-разному. Символ сердца в нынешнем его значении используется так давно, что уже трудно установить его точное происхождение поэтому существует множество версий на этот счет. Доподлинно известно лишь то, что сердечки изображались на древнегреческой керамике и символизировали бога вина и по совместительству страсти – Диониса, поскольку листики плюща, украшавшие его голову, были именно такой формой.